Глава седьмая Примерно пятьдесят всадников несутся лавой на наши стоящие к ним боком отряды. Впереди всех и точно два орта, рядом с каждым знаменосец. До нас метров пятьсот спускаться по легкому склону от замка, разгоняться здорово, снесут разом моих тщательно подготовленных арбалетчиков, да и наемников через одного прорядят. На самом деле я не думал, что атака пойдет из самого замка, Рассчитывал, что нас окружат на постоялом дворе. Однако вовремя выставленный пост для наблюдения позволил приготовиться и к такой внезапной атаке, которая уже не такая внезапная лично для меня. Решили орты все-таки отомстить дорогим наемникам красиво и романтично, одним конным ударом снести всех с дороги и побросать пробитые копьями тела герзких мужланов в канаву, а потом собрать богатый урожай хороших броней и оружия — Хорошо заработать на своем благородном поступке. Такой футбол нам нахрен не нужен, чтобы втягиваться на неудобной позиции в бой с разогнавшимся до максимальной скорости врагом. Да и вообще рубиться в лоб — это возможно, если только деваться совсем некуда, и позади пропасть, а с боков непреодолимый огонь. Не наш это метод — биться о чужой каменный угол своим собственным лбом. Этим уходить к основной группе — кричу я посыльному, который должен сообщить мой приказ отряду наемников. А то они, хоть и нерешительно, все же выстраиваются в боевой порядок для отражения атаки. Пусть валят обратно в лес, оттуда скоро 65 конных воинов покажется, сразу же переломят атакующий порыв стражников форта. Тем более на них нацелено по диспозиции направление атаки две трети атакующих воинов, и всего треть отклоняется от нас, около 18 кнехтов. Так нас тоже почти в два раза меньше, чем наемников. Было время рассмотреть со стен замка нашу колонну у ясновельможных ортов и четко разобраться, кто кого атакует. Пусть нас оказалось на целый десяток больше, чем заказано мест на обеде в Корчме, отменять легкую атаку дворяне не стали, ведь тогда трофеев и прочего добра еще больше получится. Ну, я свой приказ наемникам озвучил, решат повоевать смело и по благородному лицом в лицо, забрала к забралу, Тогда останется у меня не 160 наемников, а поменьше немного, или даже много меньше. «Стреляем по лошадям с максимального расстояния», — кричу я своим, и скачу мимо каждого, доводя голосом приказ, чтобы не жалели чужих животинок, а пожалели именно себя и меня с ними. Однако, увидев в строй разгоняющийся по склону конницы, очень страшный даже с расстояния трех сотен метров, мои бойцы уже не так переживают за чужих лошадей, как делали это раньше. У каждого ёкнуло под лопаткой, и сфинктер сжался в ожидании сносящего по невероятной мощи конно-копейного удара, как видно, неплохо освоенного рыцарской конницей. Это, конечно, совсем не рыцарская, однако сейчас каждая простая служивая скотинка, разгоняясь на застывшего в ошеломлении противника, считает себя непобедимым рыцарем с длинным копьем. Ну, ошеломление наличествует только у наемников. мы-то уже точно знали, как и откуда у нас атакуют. Стукнули первые арбалеты, и за пару последующих секунд мои сделали полный первый залп. С такого расстояния, метров сто двадцать, попали далеко не все, однако пяток лошадей, получив по острому гостинцу, кубарем покатились по заснеженному склону, неотвратимо превращая в окровавленные мешки с костями своих наездников. Нападающие завыли, передавая свою ярость от таких бесчеловечных методов войны, У них еще пара всадников не смогла увернуться от разлетающихся в разные стороны лошадиных туш и присоединилась к веселым кувырканиям по склону. «Ага, почти треть выбили. А не хрен было так хорошо разгоняться», — порадовался я и сразу же дал команду скакать дальше по дороге, спасая свои задницы. «Хорошо бы еще раз стрельнуть. Выбьем столько же противников. Только это уже будет залп в упор». А оставшиеся всадники все же нанесут свой разящий удар по моим совсем не готовым к такому боестолкновению стрелкам. Как обычно, дворянская конница сносит крестьянские ополчения. И уполовинят мой отряд на раз-два. «Кноп, уводи наших!» Я показал, куда уводить. Тут можно отступать только или вперед по дороге, или назад. Назад поворачивать лошадей уже точно поздно. Бежать вниз нет никакого смысла. Разогнувшаяся конница догонит сходу, Зато нас прикроет по ходу движения ложбина, занесенная густо снегом. Через нее конники не поскачут, придется им тормозить, разворачиваться нам вслед и перестраивать ряды. Только вот притормозить слаженно перед дорогой и повернуть лошадей на нее это уже не так просто, да и сила удара сомкнутого строя очень упадет. Мой заместитель уже проинструктирован, как действовать дальше, поэтому пинками, под затыльниками и личным примером сдвигает с места наш отряд. И когда дворянская дружина готова врезаться в наш строй, мы уже ускакали на пятьдесят метров в сторону и продолжаем разгоняться. В общем, не приняли мы, как положено, смело грудь в грудь удар врага, а трусливо ускакали в сторону. О чем нам доносят самым непосредственным образом разгоряченные всадники, пролечившие через дорогу, и едва начинающие тормозить лошадей. Одна лошадь все же оступилась на буйраках неровного поля и тоже покатилась вниз вместе со своим наездником. Бросив взгляд на отряд наемников, я с облегчением увидел, что они быстро образумились, теперь стремительно уносятся обратно к лесу, занимая дорогу и все пространство около нее своими лошадьми. «Стрелять самим!» — кричу я остановившимся по команде арбалитчиком и, отъехав в сторону, соскакиваю с лошади. «Вступать в рубку верхом на лошади я не собираюсь. Совсем не такой я умелец для таких подвигов. Сижу в седле уже более-менее нормально, могу и в голову пустить животинку». Однако управлять обычной пугливой лошадкой в бою не стану точно. Этому делу нужно с детства учиться и лошадь приучать. А я и на земле любого конного рыцаря из седла вышибу одним ударом. С мечом в руке я жду первых врагов. Пора затормозить атаку и дать моим стрелкам возможность хорошо прицелиться. Врагов осталось около десятка воинов, и один рыцарь перед ними задорно размахивает мечом. Я шлепком по крупу отгоняю свою лошадь подальше, Делаю пару взмахов перед собой, закрывая дорогу к моим людям и жду второй залп по столпившимся на дороге и около нее к нехтам. Они поворачивают лошадей и начинают разгоняться снова, ничего не меняя в своей тактике. «Чего ждем?» — кричу своим, пока они как-то нерешительно целятся во врагов. Кнов дублирует мой приказ, щелкают тетивы и смертоносный ветер опять сбивает с пяток уже всадников. С 50 метров уже можно и выборочно стрелять по почти остановившимся противникам. Рыцаря болты опять миновали, только недолго он успел порадоваться своей воинской удачей. Я уже добежал до него, а он доскакал до меня и мощно размахнулся, привстав на стременах. Я его сильно опередил по скорости замаха и одним ударом выбил из седла. Унесло благородного орта на другую сторону от меня, как ураганом сдуло. Пока мои перезаряжаются снова... Прошел через строй врагов и, нанеся несколько ударов своим длинным мечом, оставил в седлах всего троих невредимых стражников. Теперь наши и так справятся. Что там творится у второго отряда, мне с земли не видно. Поэтому я отбегаю за ближайшую лошадь, потерявшую всадника, и, не особенно парясь о свидетелях со стороны тяжело тяжелораненого орта, вхожу в незаметность, после чего бегу вверх по склону. Хорошо, что он не особо крутой и снег утоптан на нем, Добегая до идущей к замку дороги, там уже не так спешу, разглядывая, что творится подо мной. Мои развернулись назад и уже добивают последних стражников, пара из которых лещут лошадей, пытаясь уйти обратно в замок. Им в спину стреляют не переставая, и вот уже один беглец вывалился из седла. Перед опушкой леса творится какая-то заметня, похоже, что объединившиеся наемники сбили атакующий порыв стражников и теперь дружно гасят их всей толпой. Я прибавляю шагу, рассмотрев все, что мне нужно, и спешу к воротам замка. Если я успею добраться до них перед или вместе с ищущими спасения кнехтами, тогда мы замок сходу возьмем на щит с разгоряченными схваткой наемниками и моими стрелками. И пограбим хорошо, и трофеев наберем с тел стражников и рыцарей. Прислугу еще в полон возьмем. Мне свободные люди для обслуживания учеников и наемников просто очень необходимы. Прежней обслугой даже при трех замках накормить, обстирать и спать уложить еще 150 новых жителей точно не получится. При замке человек 20 обслуживающего персонала обязательно найдется. Решится эта проблема более-менее для нас. Такие у меня предварительные расчеты на то, как использовать сложившуюся ситуацию в свою пользу. Тем более, что и наемники не удержатся, пограбят вместе с нами, раз уж обогрели в крови местных хортов свои мечи и копья. Понимать будут, что отрезают себе последнюю возможность вывернуться из этой ситуации, однако все равно не удержатся от такого соблазна. Одно дело отбиться от ничем не спровоцированного нападения, совсем другое — грабить замок владительного орта. Это целый мятеж получается, и преступление перед дворянским сообществом королевства. А оно тут однозначно самое главное. Когда мне остается метров 200 до ворот, я вижу, что мои арбалетчики всех врагов перестреляли, Ни один не ушел, и уже разделившись, собирают трофеи и двигаются к замку. А из толпы на опушке леса вырвались трое всадников, которые нахлестывают коней, пытаясь уйти от вытянувшейся за ними погони. Ну, 30 замковых стражников против 85 наемников могут какое-то время отбиваться, только очень недолго. Понятно, что к таким массовым столкновениям они совсем не готовы. Это не по стене замка бродить или на воротах проезжающих досматривать Собираем вздув свой кошель. Так, вот уже сто метров до ворот. Я забегаю сбоку и не могу пока рассмотреть, что там с ними. Вот уже пятьдесят метров. 20 метров. И я вижу, что решетка опущена. На стенах видна всего пара кнехтов. И еще слышу, как какие-то дворянки поддерживают своими звонкими криками завязавшуюся битву вдали. Из башни постоянно высовывается толстая рожа пожилого стражника в плоском шлеме, и всматривается вдаль, время от времени кидая какие-то слова работягам на вороте решетки. Так, из троих беглецов двое оторвались от сплошной массы погони. Одного уже догнали. Значит, и это очень хорошо, что беглецы стремительно несутся к замку. Понятно, что в самом замке оставили всего троих стражников для защиты, поэтому я всех их сейчас вижу перед собой. А вот они меня не видят. И ничего поэтому не подозревают. Еще мы и остановились, тоже не несутся наверх. Похоже, что Кнопф приказал не лезть и не мешать мастеру захватывать ворота. Так и случилось. Перед парой беглецов резко подняли решетку. Замок остро нуждается в защитниках стен после столь сокрушительного разгрома объединенных армий, похоже, что сразу трех небогатых замков. Решетку подняли. Две лошади с низко пригнувшимися всадниками пролетели в замок. А вот обратно она не смогла опуститься. Какая-то здоровенная жерть так неудачно оказалась под решеткой, что мешает отрезать замок от приближающейся погони. Кто-то из женщин из донжона истошно кричит о наметившейся проблеме в обороне замка. Теперь оба стражника соскакивают с коней, спеша освободить решетку от странного и непонятно откуда взявшегося здесь предмета. Только ничего у них не получается. Уже размахнувшись мечом, они внезапно падают без сознания под эту же самую решетку, Оружие вываливается из рук и грохочет по камням, приводя в неподдельное отчаяние сдобную хозяйку замка и ее миловидных дочерей. Я пока взлетаю по ступенькам на стену, где также плашмя глушу одного целящегося куда-то стражника с арбалетом, забегаю в башню и там уже хладнокровно убиваю приближенного к власти пожилого княхта с толстой мордой. Не обращая внимания на пару замерших при виде крови мужиков, выхожу на другую сторону башни, и там дотягиваюсь снова плашмя до отскочившегося от распахнувшейся двери последнего защитника замка. Молодой парень также падает на основание стены, теперь совсем некому закрыть ворота и оборонять замок. Наша уже в сотни метров, наемники опережают моих воинов. Видно, что Кноп придерживает мужиков, как я ему и сказал заранее. Что не нужно первыми подставляться под сюрпризы, которые могут быть припасены у защитников замка. Дверь в донжон распахивается, и я вижу прекрасную картину. Симпатичная вдова, сломя голову, убежит с двумя дочерьми-подростками, чтобы самостоятельно опустить решетку и закрыть ворота. Я даже спускаюсь посмотреть вниз, как у них это получится, и несколько секунд наблюдаю немым свидетелем за остервенелыми, но безнадежными попытками вырвать жертв из-под тяжести решетки. Тут наемники оказываются прямо около ворот. Артеса получает кулаком в лицо и улетает на тела оглушенных стражников. Дочки пытаются убежать в донжон, где уже я вышел из умения, поэтому просто перехватываю их за руки и держу около себя. Псы войны умело захватывают и одновременно грабят замок. Я им не собираюсь мешать. Они вынесли большую часть нападавших, понесли какие-то потери, и только присматриваю, чтобы дворянку не пустили по кругу, как принято в таком случае. Поэтому показываю на тело артессы появившемуся кнопфу, а на остальных княхтов, поковыляющихся себе сознание, остальным стрелкам. Давайте их все в кучу собирайте и вяжите. Пойдут с нами к новой жизни, искупать свою вину. Потом провожу быстрые переговоры с командирами наемников. Отдаю им весь замок на разграбление. Однако требую не убивать никого. Замковая прислуга — это мой трофей. — С чего бы это, ваша милость? — называет по привычке меня один из капитанов. — Потому что это я захватил замок. И эту жерть тоже я подставил под решетку, показываю я на дело своих рук. Вы давайте времени не теряйте, берите, что хотите. А людей я забираю, мне они в своих землях сильно потребны. Будут вас же кормить и обслуживать. Еще при замке нашлись две уже запряженные подводы с возницами. Похоже, что орты собирались набить их, снятым с нас оружием и доспехами. А в результате все добро именно с них поедет на этих подводах». Спасибо им, конечно, за такую заботу. Очень облегчили нам перевозку всякого добра до наших земель. Связанные к нехты и прислуга и так нормально пешком пойдут. Дворянку с дочерьми придется в связанном виде под сеном вести, чтобы не привлекать излишнего внимания. Ничего, так я им жизнь спасаю. Наемники вряд ли пожалели бы их в любом случае. Пустили бы по кругу с большим удовольствием. Вскоре в углу двора собрана солидная толпа прислуги. Человек двадцать мужиков, парней, девок и баб. Четверо связанных стражников и также три дворянки в путах, да еще с кляпами во рту. Чтобы поменьше орали и командовали своим людям на нас нападать, не вносили ненужные движения в уже захваченном укреплении. Наемники достаточно быстро управились замком, но он не особо большой и богатый такой. Иначе не заманивал бы его бывший хозяин нас с такими гигантскими суммами в один золотой талер за службу завалили свои подводы припасами немного мебелью парой очень дорогих тут зеркал теперь мародерят стражников около опушки и своих готовят к погребению все живые лошади тоже собраны в немалый такой табун и наши трофейные и те которые теперь принадлежат наемникам с нами отправятся дальше неплохое прибавление в ездовой составляющей мастер серый пора поговорить ко мне подходят несколько лейтенантов и все капитаны Что теперь делать будем? И что это вообще было? А что было? Мы просто защищались, вот и все, усмехаюсь я. Вы все сами видели, что произошло. Открыли ворота и понеслись на нас строем. Что тут еще сделаешь? Не уговаривать же, разойтись по-доброму. Так, а делать что сейчас? Похоже, что начальство наемников в большой растерянности. Я их понимаю. Ехали себе, никого не трогали. Вдруг трубят рога и несколько дружин с сортами во главе пошли в самоубийственную атаку. Не отбиваться оказалось нельзя, ибо совсем самоубийственно. Потом увлеклись немного, замок пограбили. Только оказались теперь вне закона в этих землях. Никуда не скрыться и не спрятаться от чужих глаз. Скоро все окрестные орты узнают, кто захватил замок и перебил военную силу еще из двух соседних вместе с хозяевами. Были бы это крайние владения перед клепером, Тогда можно и незаметно уйти, однако нам еще два дня ехать мимо множества замков на глазах у всех жителей и местных дворян. Такой мини-армии это несложно. вряд ли дворяне успеют собрать соответствующие силы, если только не увидят связанных и орущих дворянок в нашем обозе. Будут про себя понимать, что барахло трофейное, тех же лошадей и прислугу связанную мы точно где-то честно не купили. Мы же наемники, сброд бесчестный и корыстный. Только на почти две сотни настоящих воинов со своими дружинами однозначно воевать не полезут по отдельности. А когда дойдут до них пугающие вести про избиение трех дворянских дружин и разграбление замка, нас уже и след простынет. Теперь только королевский отряд в Хлепере мог бы нас перехватить попробовать. Впрочем, мы сам город на большом удалении обходим. Да и не узнают они ничего в ближайшие пару дней, чтобы выйти на перехват нашего кармана. До клепера отсюда четыре дня пути. Пусть гонец за три дня справится с доставкой такой вести. Однако мы теперь сразу начнем уходить в сторону своих замков, прикрываясь тем более с края остатками армии маршала Каменволя. Собираемся и едем. В Корчме обед заказан. Перекусим нормально, отметим славную победу и быстро поедем в наши края, отвечаю я. «Уехать-то можно. Вот вернуться обратно не получится», замечает один из капитанов, тот коренастый мужик с переломанным носом. «Почему они вообще на нас напали? Да еще в таком малом количестве все не могут успокоиться наемники. Спросим у пленных по дороге, оказываю я рукой. Давайте весь замок еще обущите, как следует. под каждую козу или свинью залезьте, чтобы свидетелей произошедшего здесь не оставлять. Главное — это занять народ мародеркой и другими интересными делами отвлечь от лишних вопросов». «И что вы думаете?» Еще двух пареньков наемники нашли при углубленном обыске Хлевов и овдина. Они прибавились в наши трофеи. «Так, собираем вещи, свои и чужие тоже. Все, что нравится, забирайте с собой. Пойдете с нами к новой жизни?» Сообщаю я прислуги, и народ реально начинает рыдать, прощаясь с местом, где прошла вся жизнь. Люди, они подневольные, что сказали делать мужики с оружием в руках, то и положено исполнять без сопротивления после чего под присмотром моих воинов расходятся по местам, где жили, и собирают свое барахло. Все, кроме пленных кнехтов и дворянок, об их наследстве уже наемники позаботились как следует. Поэтому я разрешаю воинам тоже одеться потеплее, а дрожащих от холода в легких платьях дворянок закутывают в чьи-то крестьянские шмотки. Потом складывают связанными на подводы и прикрывают сверху всякими трофейными гординами и шторами из замка, чтобы не замерзли по дороге. Теперь им так два дня катиться. Кормить с рук прислуга своих бывших хозяев будет. В туалет, правда, развязывать все равно придется голубую кровь. Только это в безлюдных местах можно делать. Я уже три часа, как отправил посельного из своих в корчму, чтобы готовили на две сотни народа горячий обед и денег ему выдал, чтобы хозяин Кочмы мог закупить у односельчан свиней и овец поэтому сильно сам не спешу и наемников не подгоняю. Они ничего, что в преступники попали по местным законам. Пока радуются, что выжили, что хорошо трофеями подводы отрядные и мешки набили. Такая у них профессия. Жив после схватки, значит уже хорошо. «Сколько у вас убитых и раненых?» спрашиваю я у капитана наемников. «Шестеро сразу умерли, двое отходят. Легко раненых десяток. Эти сами на лошадях поедут». «На подводах уже места нет», — коротко отчитывается он мне. «А у вас сколько погибло?» — понятный интерес от профессионала. «Кнопф, сколько у нас потерь?» «Так, мастер, двое раненые, и все». Княхту ножами закидали, когда поняли, что им конец пришел. «Капитан серьезно потрясен тем, как мы легко разделались с превосходящим нас количеством отрядом нападавших. У тех около двадцати трупов на земле валяется, а у нас всего двое раненых, да еще легко». «Здесь хоронить будете?» – спрашиваю я еще раз довольно здорово потрясенного нулевым количеством наших убитых капитана. «Нет, повезем на лошадях, найдем место подальше отсюда, и там схороним своих. Еще в храм заехать придется по дороге, чтобы попрощались они с жизнью, как положено, квинтом, богом нашим. И мы все сделали религиозный ритуальный жест». «По дороге, конечно, рассказали пленные к наемникам. Почему в замке столько ортов со своими дружинами собралось? Почему они на нас напали, и как были удивлены появившейся из леса толпе воинов себе навстречу? Только про то, что узнали о нашем возвращении в эти места дворяне от заранее предупрежденного мной хозяина корчмы, пленники не рассказали, потому что и сами ничего не знают, откуда такие сведения взялись у их хозяев. Ну и ладно, даже если наемники узнали бы о моем заказе в корчме обеда на 30 персон, Ничего бы это не изменило. А мои люди будут молчать о спланированной подставе железно. В них я не сомневаюсь. Только наемники ничего не узнали. А то известие, что я лично зарубил на дуэли вызвавшего меня дворянина, очень крутого по слухам воина, всем очень понравилось. Есть взаимная нелюбовь у дворянства к сам войны и наоборот тоже имеется. Да и жизнь наемника вся такая только успевая хоронить своих приятелей и пропивать то, что нашел в кошеле и мешке товарища за его упокой. Хозяин кочмы, конечно, ожидал смерти, неминуемой от нас, однако я даже похвалил его за такую услугу. Мужик ничего не понял, но спорить не стал благоразумно. Поэтому мы славно пообедали и тронулись дальше, где в одном храме отпели погибших. Отставшие от каравана наемники похоронили их в честь почести на местном кладбище и потом догнали нас. Так мы и добрались до своих земель в окружении скалищих зубы ортов. Только просто скалищих, ибо с нашей силой воинской повыбивать можем их все до единого, особо даже не напрягаясь. Потом проехали вдали мимо крепостей и деревень маршала. Я отправил к нему посыльного рассказать, что у нас случилось и куда мы ездили. А к вечеру третьего дня появились такой большой колонной около Жомбурга. Стража около ворот уже выставлена из замка, Значит, Кромис нашел для этого дела стражников и желание помочь горожанам. Он сам тут же прискакал, как только ему доложили, что мы вернулись в больших силах. С наемниками, целыми полутора сотнями, с тремя десятками пленников, еще табуном лошадей, с двумя подводами. Размещали на ночлег новых мужиков с бабами и всех наемников по местам проживания уже Кноп с Кромисом. Кого в Жомбурге, кого по селам ближним отправляют на постой, Кого по замкам, где и так свободного места нет от новичков? За постой платить будем немного, конечно, но исправно, пусть не переживают селяне и горожане, успеваю сказать своим заместителям. Сам я вскоре спешно нахлестываю коня в сторону каны, где меня уже ждет лодка на берегу. Вчера вечером срочный посыльный привез от великого мастера Норля донесение именно для меня. Донесение на словах, конечно, местную грамоту приятель еще не выучил. А говорится в послании вот о чем. Вчера в обед в скале замигали огни, ранее невидимые. Потом через небольшое время раздался такой противный звук, что все сразу же выбежали из самой скалы, закрывая уши. После этого двери закрылись и больше не открываются. На нажатие метки не реагируют. Сами моргают красным цветом. «Мастер серый, приезжай скорее, как получишь это донесение». Вот и несусь я в ночь с парой охранников, чтобы вместе с приятелем встретить новую напасть, которая появится из скалы, как я уверен.